Миниатюрный, надежный, в космос. Вы, конечно, пользовались транзисторными приемниками. Их иногда просто называют транзистор. Однако это, пусть важная, но только одна деталь приемника, построенного на полупроводниковых элементах. А что такое полупроводник? Это кристаллики твердых веществ, скажем, кремния, обладающих особыми электрическими свойствами. Например, в отличие от металлов, сопротивление полупроводников с увеличением температуры уменьшается. На их проводимость может влиять облучение светом. А самое интересное, что мы можем менять их способность проводить электрический ток вкраплением примесей разных химических веществ. Полупроводники – как подсказывает их название, занимают промежуточное место между проводниками и изоляторами. Возможность менять их электрические свойства в широком диапазоне обеспечила им широкое применение в электротехнике, радиоприборах и электронике. Скажем, фотоэлемент, способный замыкать и размыкать электрическую цепь под действием света, построен на основе полупроводников. Чувствительный термометр, замечающий ничтожно малые перепады температур, тоже его применение. Соединение различных полупроводников образует диод, прибор, пропускающий ток только в одну сторону, а добавление третьего полупроводника в эту компанию позволяет слабыми изменениями тока управлять током большим. Вот это и есть усилитель. Транзистор. Благодаря распространению полупроводниковых элементов стало возможным перейти от громоздких вычислительных машин к миниатюрным, умещающимся порой в объеме записной книжки. Маленькие размеры, большой объем памяти и быстродействие позволяют применять такие устройства на борту космических кораблей. Еще очень важная область, где полупроводники – Должны сказать свое весомое слово ⁇ Солнечная энергетика ⁇ Пока устройства, преобразующие солнечный свет в электроэнергию, не очень эффективны и весьма дороги, но их уже используют для обеспечения энергией космических комплексов. Солнечные батареи размещают, как вы, наверное, видели, на крыльях панелях орбитальных аппаратов. Они так давно смог самостоятельно двигаться, Первый автомобиль на солнечных батареях.